Ансамбль Адмиралтейства Сегодня Адмиралтейство, а точнее шпиль главного здания, ассоциируется в первую очередь с одним из самых известных символов Петербурга — адмиралтейским корабликом. Кстати, мало кто знает, что кораблик, при всей своей величественности символа, продолжает оставаться флюгером, а его изображение, как считается, копия первого российского корабля орел построенного при царе алексея михайловича романове снизу корабль кажется крохотным но на самом деле он весит 65 пять килограммов и покрыт чистым золотом общеизвестно название шпиля адмиралтейства которое дал ему александр сергеевич пушкин адмиралтейская игла и это самая игла была и остается архитектурно-планировочным центром Санкт-Петербурга и является одним из красивейших памятников раннего классицизма в северной столице. А ЮНЕСКО признал здание Адмиралтейства одним из лучших произведений архитектурного искусства мира. Адмиралтейство — первая постройка на левом берегу Невы в Санкт-Петербурге. первоначально Адмиралтейство задумывалось Петром Первым только как верфь. По его проекту она была заложена 5 ноября 1704 года. Верфь располагалась на расстоянии пушечного выстрела от Петропавловской крепости. Это было важно со стратегической точки зрения, ведь в случае нападения врага адмиралтейство можно было накрыть огнем. В 1704-1705 годах шведские войска достаточно часто угрожали молодому городу. Поэтому было решено придать Адмиралтейству функции крепости. Крепостные укрепления возвели за месяц. 1 октября над башней с выездными воротами установили шпиль. Первое здание Адмиралтейства было закончено к 15 ноября 1705 года. Здесь начали строить корабли для Балтийского флота. До того их строили на Оланецкой верфи на реке Свирь. Однако оказалось достаточно сложным перегонять корабли через Ладожское озеро, через Ивановские пороги на Неве, поэтому-то и понадобилась новая верфь в непосредственной близости от моря. Строилось Адмиралтейство в виде буквы «П». Вокруг стен вырыли наполненные водой рвы, насыпали земляные валы, организовали обширный луг, необходимый для обзора местности обстрела, в случае внезапного нападения — Гласис. Кроме того, Гласис предохранял Адмиралтейство от часто случающихся в морской слободе пожаров. На месте луга со временем появился Александровский сад и три главные площади города — Сенатская, Исаакиевское и дворцовая Первоначально Адмиралтейство представлял собой одноэтажное мазанковое сооружение. Двор был обведен внутренним каналом. Во дворе построили эллинги для строительства парусных кораблей. На стройке трудились около пяти тысяч человек. Работали с пяти утра до девяти вечера. Адмиралтейство стало центром морской слободы. Рабочие и служащие селились рядом между местом своей работы и рекой Мойкой. Центром этой слободы стали большая и малая морские улицы. Эти названия улиц сохранились до сих пор. Правда, на смену невзрачным слободским постройкам пришли великолепные дворцы и здания. Адмирантейство, адмирал в переводе владыка, властелин морей, было крупным производственным предприятием. Здесь выполняли весь комплекс мероприятий от заготовки леса до полной постройки корабля. 29 апреля 1706 года со стапелей сошло первое судно. С этого дня по январь 1725 года на Адмиралтейской верфи было построено более 40 кораблей. А до 1844 года, когда производство здесь закрылось, на воду спущено около 300 кораблей. Но в Адмиралтействе было не только производство. Здесь располагался также центр управления всем российским флотом. В 1711 году Петр I приказал перестроить южную часть здания в камень. И именно тогда здесь появилась первая... Мазанковая башня, на которой были установлены часы. В 1718 году в башне над главным входом располагался высший орган управления российским флотом. Адмирал Тейств в коллегии. С адмиралами здесь заседал сам Петр. Заседания продолжались до 11 часов, когда царь по старой привычке подкреплял себя анисовой водкой. Его примеру следовали и адмиралы. Этот факт родил поговорку. «Адмиралтейский час пробил, пора водку пить. 11 часов с тех пор на флоте называют Адмиралтейский полдень». В 1719 году. Адмирантейство перестраивалось по проекту Германа ван Боллеса. Было построено новое каменное здание. Над выездными воротами установили каменную башню и шпиль с яблоком и корабликом. Затем здание перестраивалось еще два раза, но идея ван Боллеса была сохранена, так как шпиль с корабликом стал очень популярен в городе. Кораблик стал одним из символов Санкт-Петербурга. Вокруг него со временем возникло много легенд и мифов. В 1727-38 годах Адмиралтейство в камне перестраивал Иван Кузьмич Коробов. В 1789-м при Екатерине II на территории производства произошел крупный пожар. Возникла опасность распространения пожара на Зимний дворец, Однако это удалось предотвратить. Императрица пожелала перенести верфь на территорию Кронштадта, но этому воспротивилась в коллегия сославшись на отсутствие для переезда казенных средств. Кстати, с созданием Адмиралтейства связана так называемая трехлучевая система построения городского пространства. От Адмиралтейства по замыслу Миниха и Еропкина расходились лучи трех главных магистралей города – Невского проспекта, Гороховой улицы и Вознесенского проспекта. В 1806-23 годах по указу Александра I здание перестраивал Андриан Дмитриевич Захаров. Тогда за ненадобностью были уничтожены фортификационные сооружения. На их месте появился бульвар, куда ездил весь светский Петербург и куда Пушкин отправлял на прогулку в широком боливаре своего героя Евгения Онегина. Захаров построил третье, стоящее поныне здание Адмиралтейства. Оно стало символом морского могущества России. Длина главного фасада — 408 метров. Высота башни со шпилем составила 72 метра. Здание состоит из двух П-образных корпусов, между которыми проходил канал, позднее засыпанный. Скульптуры, которыми украшено главное здание Адмиралтейства, иллюстрируют легенды и мифы о море. Башню Адмиралтейства декорирует композиция нимфы, несущая земную сферу. На углах первого яруса башни находятся статуи античных героев над колоннадой 28 скульптурных аллегорий. Также на здании присутствует горельеф заведение флота в России, изображающие морского бога Нептуна, который вручает Петру Первому, трезубец — символ властвования над морями. В начале XIX века в здании разместили различные военно-морские ведомства. В 1832-м здание передали училищу корабельной архитектуры, от которого ведет свою историю высшее военно-морское инженерное училище. В 1874 году, после закрытия здесь верфи, решалась судьба освободившейся земли. Предлагались разные варианты. Но морской министр Николай Карлович Крамбе, кстати, известный и как дипломат, и как Исследователь Средней Азии принял другое решение. Участки вдоль Невы были проданы частным лицам. Вскоре это пространство оказалось застроено особняками. Здание Адмиралтейства с Невы стало частично закрыто. Но вдоль Невы, от Дворцовой до Английской набережных, была обустроена одна из самых красивых гранитных набережных Петербурга Адмиралтейская. Сегодня на ней можно увидеть памятник Петру Плотнику, спуск к Неве и чугунных львов. В середине XIX века оригинальный кораблик стал экспозицией Военно-морского музея, на шпиль установили его копию. На фигуре корабля тогда выгравировали «Возобновлен в 1864 году», Октября первого дня архитектором Ригейлером, смотритель капитан первого ранга Тигелев, помощник штабс-капитан Степан Кирсанов. Шар сделан полом, в нем находится шкатулка, в ней хранятся сообщения обо всех ремонтах кораблика, имена мастеров, несколько петербургских газет девятнадцатого века, ленинградские газеты и документы о капитальных ремонтах 1929 и 1977 годов. Последнее пополнение коллекции состоялось в августе 1999 года. В ансамбль Адмиралтейства входит Александровский Адмиралтейский сад. Он был разбит на месте знаменитого бульвара. Сад был открыт, 1874 году. Всего в саду с 1872 года момент начала работ было посажено около тысяч деревьев, кустарников и других растений. Многие из них были снабжены табличками с названиями на русском и латинском языках. В саду установлены бюсты выдающихся деятелей отечественной культуры и науки: Василия Жуковского, Михаила Лермонтова, Николая Гоголя, Михаила Глинки, Александра Горчакова, памятник Николаю Пржевальскому. На высоте семьдесят два с половиной метра, высоте шпиля Адмиралтейства, словно плывет позолоченный флюгер в виде корабля. Присмотритесь, и вы поймете, что он плывет не в пространстве, а во времени, соединяя прошлое, настоящее и будущее удивительного города.